Глава седьмая. Парри. Пока незнакомец с любопытством смотрел на огоньки и прислушивался к уличному шуму, в комнату вошел трактирщик Краполь с двумя лакеями, которые начали накрывать на стол. Незнакомец не обратил на них никакого внимания. Краполь подошел к нему и с глубочайшим почтением шепнул ему на ухо. «Сударь, бриллиант оценили!» «И что же?» «Ювелир Его Королевского Высочества дает 280 пистолей». «Вы получили деньги?» «Я полагал, что должен это сделать, сударь. Впрочем, я взял их с условием. Вы можете вернуть деньги и получите бриллиант обратно». «Это лишнее. Я поручил вам продать его». «В таком случае я исполнил или почти исполнил вашу волю, и хотя не продал бриллианты окончательно, однако же получил деньги». «Так возьмите из них сколько следует», — распорядился незнакомец. «Господин, я сделаю это, раз вы так решительно требуете». Грустная улыбка тронула губы незнакомца. «Остальное положите сюда». Он указал на сундук и отвернулся. Крополь открыл довольно тяжелый мешок и взял из него плату за номер. «Надеюсь, сударь», — сказал он, — «вы не огорчите меня, отказавшись поужинать». Вы изволили отослать обед. Это очень обидно для гостиницы Медичи. Извольте взглянуть, сударь. Ужин подан, и осмелюсь прибавить, он не дурен. Незнакомец спросил рюмку вина, отломил кусочек хлеба и остался у окна. Скоро раздались громкие звуки труб и фанфар. Вдали послышались крики. Неясный шум наполнил нижнюю часть города. Прежде всего незнакомец различил топот приближающихся коней. «Король! Король!» — кричала шумная толпа. «Король!» — повторил Крополь, бросив своего постояльца и все попытки деликатного обхождения ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство. На лестнице с Крополем встретились и окружили его госпожа Крополь, Петрино, Лакей и Поварята. Кортеж подвигался медленно. Его освещали тысячи факелов на улице и из окон. За рутой мушкетеров и отрядом дворян следовал портше с кардинала Мазарини, который точно карету везли четыре вороных лошади. Дальше шли пажи и слуги кардинала. За ними ехала карета королевы-матери, фрейлины сидели у дверец, а приближенные ехали верхом по обеим сторонам кареты. За королевой показался король на превосходной саксонской лошади с длинной гривой, Кланяясь, юный государь обращал свое красивое лицо, освещенное факелами, которые несли его пажи, к окнам, откуда кричали особенно громко. Возле короля, отступив шага на два, ехали принц Конде, Данжо и еще человек двадцать придворных. Их слуги и багаж замыкали торжественную процессию. Во всем этом великолепии было что-то воинственное.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 Не в твои лета переносить такие невзгоды, какие тебе приходится терпеть на службе у меня. Отдохни. Прежде всего, я должен дать вам отчет, милорд. Парри, умоляю тебя, не говори мне ничего. Если бы ты привез хорошее известия, ты заговорил бы иначе. Значит, вести твои печальные. Милорд остановил его старик. Не торопитесь огорчаться. Не все еще потеряно. Надо запастись волей, терпением, а главное — покорностью судьбе. Парри, — отвечал незнакомец, — я пробрался сюда один, сквозь тысячу засад и опасностей. Веришь ли ты, что у меня есть воля? Я думал об этом путешествии десять лет, невзирая на предостережения и препятствия. Веришь ли ты в мое терпение?»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 — О, да, — отвечал Парри с печальной улыбкой. — Я описал все и точно изложил вашу мысль. — И что же, Парри? — Генерал вернул мне мое письмо через своего адъютанта и передал мне, что велит арестовать меня, если я еще хоть день пробуду в тех местах, где он командует. — Арестовать, — прошептал молодой человек. — Арестовать тебя, самого верного из моих слуг. — Да, милорд. и ты подписал письмо своим именем, Парри. — Полностью, милорд. — Адъютант знавал меня в Сент-Джемсе и... — прибавил старик с глубоким вздохом. Уайтхолли. Молодой человек опустил голову и печально задумался. — Да, так поступил Монк при посторонних, — сказал он, пытаясь обмануть самого себя. — Но наедине. Что он сделал? — Говори. — Увы, милорд, — отвечал парень, — он прислал четырех всадников, и они дали мне лошадь, на которой я приехал сюда, как вы изволили видеть. Всадники доставили меня галопом до небольшой пристани Тенби, там скорее бросили, чем посадили в рыбачью лодку, которая отправлялась во Францию, в Британь, и вот я здесь. — О, прошептал молодой человек, конвульсивно прижимая руку к груди, чтобы из нее не вырвался стон. — И больше ничего, парень? «Ничего, милорд!» После этого немногословного ответа парри наступило продолжительное молчание. Слышен был только стук каблуков незнакомца, в бешенстве шагавшего по паркету. Старик хотел переменить разговор, пробуждавший слишком мрачные мысли. «Милорд!» — спросил он. «Что это за шум в городе? Что это за люди кричат? Да здравствует король! О каком короле идет речь?» «И почему такая иллюминация?» «Ах, парень, ты не знаешь», — иронически ответил молодой человек. «Французский король посетил свой добрый город Блуа. Все эти золоченые седла, все эти трубные звуки — в его честь. Шпаги всех этих дворян принадлежат ему. Его мать едет перед ним в карете, роскошно украшенной золотом и серебром. Счастливая мать!» Министр собирает для него миллионы и везет его к богатой невесте. Вот отчего радуется весь этот народ. Он любит своего короля, встречает его восторженными возгласами, кричит «Да здравствует король! Да здравствует король!» «Хорошо, хорошо, милорд», — сказал паре, еще более смущенный такими словами. «Ты знаешь, — продолжал незнакомец, — что во время этого праздника в честь короля Людовика XIV Моя мать и моя сестра сидят без денег, без хлеба. Ты знаешь, что через две недели, когда всей Европе станет известно то, что ты рассказал мне сейчас, я буду обесчещен и осмеян. Парри, бывали ли примеры, чтобы человек моего звания был принужден? Милорд, умоляю вас, ты прав, парри. Я жалкий трус. И если я сам ничего не делаю для себя, то кто поможет мне... «Нет-нет, парри, у меня есть руки, есть шпага!» И силой ударив себя по руке, он снял со стены шпагу. «Что вы хотите сделать, милорд?» «Что я хочу сделать, паре? «То, что все делают в моем семействе. Моя мать живет общественным подаянием. Сестра моя собирает милостыню для матери. Где-то у меня есть еще братья, которые тоже питаются милостыней». и я, старший вроде, тоже примусь, подражая им, собирать подаяние. С этими словами, перешедшими в жуткий нервный смех, молодой человек пристегнул шпагу, взял шляпу с сундука, набросил на плечи черный плащ, который он носил в пути, и, пожав обе руки старику, смотревшему на него с тревогой, попросил. «Добрый мой парри, прикажи затопить камин. Ешь, пей, спи, будь счастлив». «Будем счастливы, мой верный, мой единственный друг! Мы богаты, как короли!» Он ударил рукой по мешку с деньгами, тяжело упавшему на пол, и разразился зловещим хохотом, испугавшим несчастного паре. Пока все в доме кричали, пели и готовились принимать путешественников и их лакеев, незнакомец потихоньку вышел через залу на улицу и исчез из глаз старика, смотревшего в окно.